Спал доскучал. Да Относились ко мне с подчеркнутым уважением. За стол садились с послами. На постоялых дворах каждый посол, как и я, спали в отдельных комнатах. Вот и Либава, порт. У берега был лед, но само море еще не замерзло. А может, он в этих местах льдом и не покрывается?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 не были юрий кожин лекарь я кивнул вы попадали в плен на купеческой ладе и удачно сбежали я кивнул что говорить он и так много знает вы достойный противник кожин не только лекарь я собирал все сведения сначала о купце «А когда выяснилось, что побегом руководили вы, то я вас...» «От меня никто не уходил. Судно быстроходное, команда обучена, вооружение мощное. Как вам это удалось?» «Все офицеры корабля с интересом выслушают ваш рассказ. Зла мы не держим. Вы оказались хитрее, и не всегда были лекарем. Есть и воинская сноровка».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 Я сделал фитиль из бумаги, набил их плотно порохом, один фитиль зажег и засек время. Далее мы долго разговаривали. Офицеров в основном интересовали технические подробности. В ходе самого боя они участвовали. Их интересовало, почему мое оружие так далеко и точно стреляет. По моему разрешению...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 Наконец, капитан усадил офицеров. Я зачехлил штуцер. А как удалось так ловко нас подловить? Я рассказал, что во время боя надо думать, мысленно ставя себя в положение противника, стараясь предугадать его шаги и действия с тем, чтобы опередить их. Капитан достал из шкафчика бутылку, разлил покупкам вино. Провозгласил тост за достойного ужения противника, у которого он лично многому научился. Офицеры встали, каждый старался чокнуться лично. Выпили, но ну, я тоже не отказался. — Кожин, — обратился ко мне капитан, — я бы с удовольствием зачислил вас офицером на свой корабль. Не хотите ли подумать?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 С удовольствием сделаю все, чтобы вояж доставил удовольствие. Мы раскланялись, я отправился в свою каюту. Время было уже позднее, выпитое вино приятно согревало тело, и я быстро уснул.